Издательство Эксмо. Кэтрин Дойл, Кэтрин Вебер. Две короны. Читает Наталья Штин. Джейн. Лучшей сестре на свете. Улетай в безопасность, маленькая рэн Вырасти сильной и искренней, Роза. рэн Глава 1 Золотые ворота дворца Анаден сверкали в лучах заходящего солнца. Каждый его шпиль был острым, как кинжал. От их вида желудок Рен Гринрок сжался. Даже с такого расстояния видно, что они выше, чем она себе представляла. Тяжёлые цепи слабо звенели на ветру. Рен опустилась на колени на опушке леса, окружавшего дворец. Ещё слишком светло. Рано покидать безопасную тень деревьев. Придётся подождать наступление темноты чтобы рискнуть подойти ближе. Ветка сломалась под ногой. Рен вздрогнула от резкого звука. «Осторожнее!» — прошипел Шен Ло и встал рядом с нею. Он был во всем черном, лицо частично закрыто. Двигался парень быстро и бесшумно, как гадюка. «Смотри под ноги, Гринрок. Вспоминай, чему я учил тебя. Если я буду смотреть под ноги, как посчитаю нужным, сколько дворцовых стражников убьют нас, как только увидят Шен». Шен осмотрелся. Только в нижнем дворе находилось двенадцать стражников. Ещё шесть охраняли ворота. Они выглядели безупречно, в форме зелёного цвета и с мечами в ножнах. «Я могу взять их на себя». Рен резко выдохнула. «Поскольку мы пытаемся избежать подозрений, я предпочла бы не оставлять восемнадцать трупов». «Может, отвлекающий манёвр? Поймаем лося и выпустим его во двор». Рен искосо посмотрела на него. «Напомни, почему я решила взять тебя с собой?» «Потому что так сказала твоя бабушка», — самодовольно ответил Шен. «И без меня ты никогда не прошла бы через пустыню». рэн машинально стряхнула песок с туники. Хорошо, что они ушли от палящего солнца пустыни, но теперь перед ней стояла сложная задача. Девушка глубоко вдохнула прохладный воздух, пытаясь успокоить бушующие нервы. Мысленно она представила свою бабушку Банбу, смелую и уверенную, стоящую на западном побережье Эанны. Её сильные руки сжимают плечи Рен. «Когда ты сломаешь каменное сердце дворца анаден и займёшь своё законное место на троне, все ветра Эанны будут петь твоё имя. Да пребудет с тобой храбрость, ведьм, моя маленькая птичка» рэн перевела взгляд на самое верхнее окно восточной башни Аннадена и попыталась призвать хотя бы каплю храбрости, но ощутила лишь сердце, порхающее в груди, как калибри. «Уже похоже на дом?» — спросил Шен. рэн мрачно покачала головой. «Скорее на крепость». «Что ж, тебе всегда нравились сложности». «Мне кажется, что на этот раз я, возможно, переоценила себя», — смущенно отреагировала рэн Но именно Банба составила этот план, и все понимали, что она должна следовать ему. Шен опустился на землю и прислонился к дереву. «Когда наступит ночь, мы пойдём на юг, к реке, и пройдём через камыши. Стены там старые, а значит, больше выступов, легче лезть. Мы сможем проскользнуть между патрулями». Рука рэн потянулась к мешочку, что на шнурке висел у неё на поясе. Его дала бабушка в день их отъезда из Орты, как талисман. «Держи свою магию под рукой, но не показывай никому. Ванады неподозреваемых в использовании магии сначала казнят, а потом допрашивают». «Я могу зачаровать стражников», — уверенно предложила рэн «Мои заклинания сна теперь молниеносны». «Я знаю», — отозвался Шен. «Не забывай, на ком ты тренировалась». рэн вытянула ноги и прислонилась к его плечу. Сквозь трель птичьего пения они прислушивались к отдалённым звукам дворцовой жизни, наблюдали за слугами, снующими туда-сюда, и стражниками, стоящими с напряжёнными спинами на постах. Последние лучи солнца таяли в коралловых мазках. Взгляд Рена остановился на мраморной статуе, возвышающейся в центре прекрасного розария. Она скривила губы. Это был великий защитник эаны одержимый человек с невероятными амбициями который вторгся на эти берега тысячу лет назад с единственной целью — уничтожить магию без остатка. В жестокой войне выжили немногие. Защитнику удалось свергнуть Орту Старкрест, последнюю королеву-ведьму Эанны, и забрать королевство себе. И хотя он не уничтожил популяцию ведьм полностью, как можно вырезать бьющееся сердце королевства? Защитнику поклонялись и по сей день и его ненависть к ведьмам никуда не делась. Шен проследил за её взглядом. «Что ты сделаешь с этим омерзительным памятником, когда станешь королевой?» — спросил он. «Разобьёшь в дребезги? Заменишь на мою статую?» и «Я разломаю её на мелкие кусочки», — ответил Рен. «Искормлю тем, кто поручил создать это уродство, каждому по ложке». Тут она заметила, что вдоль кустов роз идёт девушка, примерно того же возраста, что и рэн Её тёмные распущенные волосы не спадали до талии, она была в розовом платье с пышной юбкой. Девушка была погружена в свои мысли. рэн неосознанно встала. Шэн потянул её за край плаща. «Сядь!» Она показала на кусты роз. «Видишь ту девушку?» Шэн прищурился. «Кто это?» «Это моя сестра». Сказав это, рэн почувствовала странное напряжение в сердце, как будто там натянулась нить. Ей захотелось броситься к золотым воротам. «Это Роза!» Шен медленно встал. «Принцесса Роза гуляет по своему розарию», сказал он с тихим смешком. «И у неё похоже твоё лицо». рэн смотрела пристально, не моргая. Она росла, зная, что у неё есть сестра-близнец за полмира отсюда, но, увидев её, впервые в жизни потеряла дар речи. Шэн повернулся к ней. «Только не говори мне, что ты передумала». В сознании Рэн возникло суровое лицо бабушки. «Когда ты доберёшься до Анадена, оставь своё сердце в лесу. Минутная слабость погубит всех нас». Рэн стиснула зубы. Её взгляд всё ещё был прикован к Розе. «Никогда».